Бронников Михаил Дмитриевич «Моя жизнь стала похожей на пруд, который переламывается». Итак, Бронников. Его имя в обвинительном заключении стоит на первом месте. В следственном деле упоминается многократно, заносится в протокол при каждом допросе. Он — центральное лицо блока строго законспирированных антисоветских искусствовеческих кружков — литературных и мистических салонов и созданный членами организации антисоветской ячейки в Красной Армии. Он руководитель и идеолог восьми нелегальных кружков молодежи. Штрой, гейм-клуб, бандаж, дискуссионный клуб, Бадлеровская академия, Фабзавуч, академия, Шекспир-банджо, безымянный клуб, Он активный участник кружка М.Л. лазинского «Шерфоль» литературных и мистических салонов «Мооров» и «Наумовой». Это по его инициативе создавались и распространялись рукописные антисоветские журналы. «Журнал без имени», «Альманах моих друзей», «Журнал с именем», а также антисоветского содержания фотофильмы. Он стремился привить членам кружков «Мотор» и клубов интерес к современной западноевропейской фашистской литературе – к Ладелю, Кокто, Пруста, Жираду, Дадаистам. Авторы переводились в кружках на русский язык и углубленно прорабатывались. Он предлагал организовать Пруст-клуб. Он сам писал произведения, пропитанные ненавистью к советскому государству, насыщенные идеей жалости к белой эмиграции, страдающие бедствующие в отдалении от Родины. Он вербовал молодежь в кружки для отрыва ее с путей советской действительности для переподготовки в классовых врагов пролетариата. Он развернул в кружках сильнейшую агитацию за прелесть жизни среди ментиков и и «Эполет» с царскими вензелями, агитацию за старую императорскую гвардию и монархический строй. Он считал, что Красная Армия в период военных столкновений с врагом окажется быстро деморализованной, так как крестьянину, основному контингенту армии, в будущей войне нечего будет защищать. Преступлений вполне хватило для статьи 58.10 Уголовного кодекса. Примечание. Печально знаменитую 58 статью Уголовного кодекса давали за контрреволюционную деятельность, а пункт 10 вменял ответственность за призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению контрреволюционных преступлений. Статьи 58.2 и 58.9 «Распространение или изготовление или хранение того же содержания» врекли за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. Конец примечания. Виновным себя признал. Все эти данные из материалов дела. Там же можно почерпнуть информацию о том, что М.Д. Бронников – автор сценария «Цирк», о жандармском генерале, вынужденном в эмиграции стать клоуном, сценариев «Женщина-стрелок», «Вор», «Ангина», «Портниха», «Прачки», что он переводил «Же Эредя», «Эф», «Жамма» и «Жанна Кокто», что написал книги о Марселе Прусте и Мэри Пикфорд, что готовил к печати исследования о немецкой киноактрисе Элизабет Бергнер и американском кинорежиссёре Эрихе Штрогейме, что у него есть собственный рукописный поэтический сборник и сборник рассказов «Пять снов». Подельник Бронникова Михаил Ремезов на допросе показал. Он поразил меня невероятным количеством рукописей, лежащих у него на столе. Невероятное количество рукописей кануло безвозвратно. Мы почти видим, как они исчезали. Когда Михаила Дмитриевича Бронникова арестовали, его племяннице Дьяковой было шесть лет. Вот что она помнит. Мы с мамой в какое-то очень серое утро приехали на Васильевский, в бабушкину квартиру. Там и Микочка жил. Нам сообщили, что надо скорее туда ехать. Нет, телефона не было. Вроде бы... На почту маму вызвали. Вошли мы в полутемную прихожую. Слева была бабушкина спальня. Бабушка не вышла к нам. А прямо дверь в гостиную. Гостиную я отлично помню. Там зеркало было, диван. Зеленоватое, желтое, такая атласное, полосатая обивка. Два кресла и стол. Гостиная длинная была, высокая, в одно окно. Огромное окно. На нем всегда висела тяжелая штора. Шерстяная, коричневая или нет, цвет ближе к бордо. И по нему бежевые шторы. Сейчас я понимаю, что какие-то они восточные были. Это дед, Бронников, отец М. Бронникова мог из своих морских путешествий привести. Так вот, в то утро вижу, шторы нет. Огромное окно без шторы, темное. Она, за ним утро, совершенно серое такое. Все Микочкины книги, все его письма, все его бумаги, все его литературные труды. Все сорвали этот занавес, все туда сбросили, узлом завязали и увезли. И его схватили и увезли. Каким он был, Михаил Дмитриевич Бронников, 1896 года рождения? Где его корни? Как он рос? Как стал собой? О чем и как писал? Но главное, как ему, молодому и малоизвестному человеку, удалось объединить между собой столько людей, создать столько кружков. А может быть, это все возникло в фантасмагорическом сознании следователя Бузникова, и ничего подобного не существовало? Мы знакомимся в Петербургском историческом архиве с личным делом лицеиста М. Бронникова. Ищем сведения о нем в опубликованных и неопубликованных мемуарных источниках. Разыскиваем следы его друзей. Внимательно и бережно читаем каждый обнаруженный его текст. Находим и расспрашиваем его племянницу Марию Георгиевну Дьякову, дочь его сестры Татьяны. Пытаемся распутать истории и легенды, которые она нам поведала. В семье звали его Микой, Микочкой. В кадетском корпусе и в лицее за невысокий рост и псубтильность, мальчиком. Это же имя закрепилось за ним и в семинаре М. Лозинского. Участница семинара Лозинского Ада Анашкович Яцина добродушно-насмешливо называла Михаила Павловича, по возрасту старшего из всех студийцев, косоглазым старинулей и ласково-бедным бронникам, броникусом В их ручке ему еще дали имена Замезинец и Де пиньяк». Историк искусства, философ, балетовед Аким Волынский уважительно обращался к нему коллега. Николай Ефимов, член безымянного и дискуссионного клубов, не вполне шутливо называл его «диктатором». Павел Константинович Бронников, дед Михаила Дмитриевича, оперный певец и театральный педагог, автор учебников по воклалу и драматическому искусству и нескольких оперных либретто, преподавал сольное пение Петербургской консерватории. Завершив свою музыкальную карьеру в чине действительного тайного советника, исполнял функции цензора поступавших в Россию иностранных газет по разделу искусства при Главном управлении почт и телеграфа. Отец Дмитрий Павлович Бронников, морской офицер, одно время учился в консерватории. Профессиональным композитором не стал, плавал, служил в адмиратействе картографом Главного гидрографического управления при Морском министерстве. Дослужился до подполковника. Однако пробовал сочинять музыку, сам играл на виолончели. Домашнее музыкальное образование получили все пятеро детей. Михаил, Татьяна, Лев, Александр и Надежда Диночка. Двое младших позже закончат консерваторию. Надежда Бронникова станет женой известного дирижера Элясберга. Дед называл своих внуков Ми-Та-Ле-А-Ди, водил на музыку в Павловский вокзал. Летом с Васильевского острова их часто привозили к деду в Павловск, в дом доктора Буша на госпитальной улице. Дмитрий Павлович воспитанием детей занимался мало. Возвращаясь из плавания, он устраивал с ними игры, посадит всех на ковер, намажет лицо себе чем-то черным, будто он араб, и подает им марципаны. Дмитрий Павлович умер раньше своего отца, в 1907-м. Валентина Александровна Бронникова, урожденная в Ранец, перебралась с детьми в квартиру поскромнее. Жили в шестером на пенсию вдовы подполковника. И хотя не бедствовали и свекор помогал, Но через некоторое время Валентина Александровна пошла служить делопроизводителем на Бестужевские курсы. Всех трех мальчиков дед устроил в первый кадетский корпус. Он и оплачивал их образование. О кадете Михаиле Бронникове можно получить некое представление, листая журнал «Кадетский досуг». Примечание. «Смотрите «Кадетский досуг», журнал первого кадетского корпуса на правах рукописи». Санкт-Петербург, 1912-1913 годы, номер первый, номер четвертый. Конец примечания. Михаил Бронников во многих номерах выступал как редактор, а почти в каждом номере публиковались его произведения. В некоторых застрочками придуманных историй слышатся отголоски его «до кадетского детства» и чувствуется подражание символистам. Вот начало рассказа «Петрушка», с подзаголовком «Девять странных сцен». Это было ужасно. Я думал, она никогда не согласится отпустить меня на балаганы. Мне так, так хотелось. И отец был за, но мама, боже мой, мама не хотела и слышать об этом. Наконец она уехала в гости. Мы пошли, взяв с собой нашу новую горничную, Марию Герасимовну. В кармане у главного героя был всадник без головы. И вот одна из странных сцен возникла явно не без влияния блоковского балаганчика. Умер Петрушка, и у мальчика в кармане теперь Петрушкино сердце из попье маше Кадет, который, казалось бы, должен готовить себя к суровой военной карьере, сочиняет сентиментальные «Звезды Толеры», из бабушкиных сказок, подсказанные не входящими в программу образования кадетов сказками Оскара Уайльда. Кадетский досуг свидетельствует о романтических настроениях, об интересе к истории, о художественных и человеческих пристрастиях юного Михаила Бронникова. Вот его перевод из Виктора Гюго. Шел снег, спускались хлопья средь полей, Все серебря кругом. Мучительный поход. Не знали ни знамен, ни строя, ни вождей. Вчера могучий враг, сегодня жалкий сброд. 31 июня 1914 года Михаил Бронников получил аттестат об окончании первого кадетского корпуса номер 3783 и представил его в канцелярию Императорского Александровского лицея. В его свидетельстве об успехах и поведении из 12 возможных баллов по закону Божьему русскому языку, русской словесности, французскому языку рисованию – 12. По остальным предметам чуть ниже. По строевой подготовке – 11. Слабее всего различные разделы геометрии – 9. В целом средний балл вполне достойный – 10,76. И резюме. Окончил по первому разряду с правом поступления в специальное училище. Военная карьера не прельщала, решил изучать право. Юристов готовили и в университете, и в училище правоведения. Но выбран императорский Александровский лицей, первейший по широте образования и уровню преподавания. Недешёвое обучение внука в лицее, готов был из своих средств оплачивать его превосходительство Павел Константинович Бронников. Вдова подполковника Валентина Александровна Бронникова подала прошение в канцелярию императорского Александровского лицея. В число своих коченых воспитанников третьего класса, желая определить сына моего Михаила Дмитриевича Бронникова, которому от роду к 1 июля 1914 года будет 17 лет 10 месяцев. Если по надлежащим испытаниям в науках окажется он достойным принятия в лицей, в таком случае обязуюсь немедленно представить за содержание его вперед за полгода 450 рублей серебром. Прежде платеж всех денег имеет быть производим непременно в надлежащее время, то есть к 1 июля и к 1 января каждого года. В лицей был зачислен, посему в армии не служил и в Первой мировой не участвовал, хотя имел свидетельство о приписке к призывному участку от 2 марта 1913 года, выданное Петроградским городским по военной повинности присутствием. И снова основным источником сведений о взрослеющем Бронникове служат его юношеские тексты. Одни из них сохранились в лицейском деле, другие были опубликованы в лицейском журнале. Примечание. Смотрите лицейский журнал, издание лицеистов Александровского лицея на правах рукописи Санкт-Петербург, 1915 год, номер 3-4. 1916 год и номер 1-3, 1917 год. Конец примечания. Анна Ахматова, тщательно собирая в библиографии все, что было за полвека написано о ней и о ее творчестве, скорее всего, не заметила маленькой статье современной поэзии. «Непринужденный разговор» опубликованное в ноябре 1915 года в этом издании, выходившем на правах рукописи. Мы в кругу прихотливых настроений, образов и сравнений, совершенно новых и чуждых русской поэзии. «Как соломинкой пьешь мою душу, знаю вкус ее горек и хмелен». Это из Аны Ахматовой, очаровательной медузы со звонким голосом и носом, Идеалом художника-кубиста. К ней давно начали прислушиваться, многие уже поняли эту лирику, отданную во власть страданию. Она берет иногда самые необычные темы, но притворяет их в чистейшем лиризме. Слушайтесь в эти стихи. Сколько просьб у любимой всегда. У разлюбленной просьб не бывает. Разве большой и нервный талант не оправдывает здесь необычность темы и некоторых образов? И подпись «М. Бронников». В следующем номере того же журнала лицеист третьего класса Михаил Бронников опять рассуждал о современной поэзии. «Анну Ахматову я люблю, М. маравскую не очень, и северянина почти нет, госпожу Бельскую, Богданова Бельская, считаю, «Бездарный, и тут ничего не поделаешь». Эти решительные оценки характеризуют и самого юного правоведа. У него отменный поэтический вкус. К тому же юноша знаком с живописью. Знает альтмановский портрет Ахматовой, представленный на выставке «Мира искусств» в 1915 в художественном бюро «Надежды Добычиной». Впечатляет и творческая активность лицеиста Бронникова. Он опять-таки редактор журнала. Он режиссер спектаклей на лицейской сцене. Он ведет в журнале рубрику литературной критики». Чуть ли не в каждом номере можно встретить его собственные произведения. Снова подражание символистам, и Андерсону пишет, например, грустную китайскую сказку. «Но отбоя от музыки нет». И выстраивая композицию дневника «Мальчишки», выявляя основные мотивы этого рассказа, Броников оперирует музыкальными терминами. Часть первая. Интродукция в виде минуэта. Часть вторая. Токата. А главное действующее лицо этого рассказа – мальчик, или более официально – Михаил Дмитриевич Стальский. Это автор сам о себе. Мы уже знаем, что мальчик — его собственное прозвище в лицее, но обронь он легко заменил сталью. В рассказе мальчик отказывается идти с подругой Анютой на маскарад, потому что занят Синекой и Петронием. Она сама на маскараде явится мальчиком стальским. И пусть гости гадают, кто здесь кто на самом деле» лицей второго класса Михаил Бронников на самом деле был занят Синекой и Петрониям, так как готовил курсовое сочинение на тему «Фуции, Анна и Синека, философ, тит Петроний, арбитр, как представители римской литературы эпохи упадка цезаризма». Педагог бывший положительный отзыв на эту курсовую резюмировал. Автор много и с интересом работал над темой. Это сказалось некоторым отражением его личности в сочинении. Мы постарались разглядеть отражение личности Бронникова, внимательно вчитываясь в его лицейское сочинение. Двадцатилетний философ взял к своим размышлениям в качестве эпиграфа грустную Максиму Синеки. «Куда ты не взглянешь?» Везде ты найдешь конец своим мукам. Видишь ли ты эту пропасть? Это путь к свободе. Видишь ли ты это море, реку, этот колодец? На дне их скрывается свобода. Видишь ли ты эти низенькие, нескладные и голенькие деревца? На них висит свобода. Примечание. О гневе. Синека. Философские трактаты перевод с латинского Вступительная статья, комментарии, Бородай, Санкт-Петербург, Алитея, 2001 год, страница 400. Конец примечания. На основе самостоятельного изучения античных источников, М. Бронников решительно набросал черты, характеризующие эпоху конца Римской империи. Чувство недоверия и страха вызывало такого рода монархия, зрелище же всеобщего страха опьяняло правителей. Вот ключ к пониманию тирании и оппозиции. Трудно вообразить себе всю силу, всю власть императоров. Главенствующим оружием ее была система доносов. Она весьма древнего происхождения, и по существу это интереснейший продукт государственной жизни Рима. Я утверждаю, что все ораторское искусство эпохи «Упадка», такое торжественное и разработанное, было создано исключительно под влиянием доноса. Будто это написано не тогда, в 1916 году, а много позже, в 1930-е. Будто это сказано эзоповым языком о нашей империи. Но нет. Просто все уже на свете было следующий пассаж из лицейского сочинения бронникова будто в прямую оценка его собственной деятельности спустя 10 лет после окончания лицея собственной деятельности и ее последствий. Кружки и собрания, и та литература, которая своим оппозиционным характером могла бы нанести удар престижу цезарьской власти, конечно, это была оппозиция несерьезная, а главное, недостаточно планомерная, чтобы вызвать репрессивные меры. Однако эти меры скоро появились, и с такой строгостью, которую мы даже и не можем себе представить». На торжественном собрании лицея 1916 года, мая 15 дня, воспитаннику Михаилу Бронникову был вручён похвальный лист от канцелярии императорского Александровского лицея во внимание к благонравию, прилежанию и отличным успехам в науках. Михаил Бронников стал выпускником 73-го лицейского курса, считая от первого Пушкинского последний лицейский выпуск, который от того первого отделяло ровно сто лет. О себе лицеист Бронников в одном из своих очерков в лицейском журнале написал «Я не люблю полемики, но очень люблю разговаривать, даже в лицее, на лестнице, после завтрака». Из своих юношеских лицейских стихотворений спустя годы ценил вот это «Восьмистишье», которая хранилась в бумагах его друга-композитора Розенова. «Теряю немногое, все, лицейские годы. Подхожу к краю грустных и сумрачных вод. Седой от гроз небосвод над нами плачет недолго. И то, что прошло, литейские воды. М. Бронников, 1917 лицей».